Глава 45. «Кого-нибудь ждем?» – грозно спросил Бурцев. «Никого», – Джузеппе растерянно хлопал глазами. «Слуги должны прийти только вечером». Стучали все настойчивее. Джузеппе нерешительно привстал. «Я открою?» – «С вашего позволения». Кажется, купцу очень хотелось, чтобы ему не позволили выполнить долгости гостеприимного хозяина. «Лучше я», – вскочила Дездемона. Она была бледна, но решительна. «Да, пожалуй, так действительно будет лучше». «Может быть, выйдем все вместе?» – предложил купец. «Ну, вместе с вами, сеньоры. Вы бы объяснили, что мы ни в чем не виновны и что...» Джозепе, нахмурился Бурцев. «Не перечь Ореолу святости. Пусть идет она. Сначала». Купец опомнился, испуганно бухнулся на стул, закивал. «Да, да, конечно. Ореол, не перечить». А дверь уже сносили с петель. Дездемона поспешно выбежала из комнаты открывать. «Хотя и ты, конечно, прав, Джузеппе», – задумчиво проронил Бурцев. «Я схожу тоже. На всякий случай». «Орел ореолом, но мало ли». «Нужно же быть в курсе, что происходит». Джузеппе облегченно вздохнул. «О, я вам очень признателен, сеньор Базилио». «Вы посидите пока здесь», – распорядился Бурцев. «Покушайте еще». «Если, блин, кусок в горло полезет». Он отправился вслед за Дездемоной, оставив хмурого новгородского сотника наедине с перепуганным венецианским купцом. Добрался до лестницы, затаился в темноте. Бурцев слышал, как отворилась входная дверь, как на пороге затопали тяжелые сапожища, как зазвучала немецкая речь. О чем шел разговор, разобрать было сложно. Немцы что-то грубо и настойчиво выспрашивали. Дездемон отвечала быстро, нервно. «Войдут, не войдут», — гадал Бурцев. Если в доме начнется обыск, они с Гаврилой пропали. Не вошли. Дездемона выпроводила гостей, сама ненадолго вышла на улицу. Вернулась. Заперла дверь. Бурцев перехватил женщину у лестницы. Венецианка была бледна необычайно. Губы ее дрожали. «Что там?» «Мерда!» Коротко, но с чувством ответила Дездемона. И тут же пояснила со светской изысканностью, глядя прямо в глаза Бурцеву. Благородные сеньоры, хранители гроба и братья Ордена Святой Марии «Изволили посетить наш дом и...» Снова сорвалась, отвела взгляд. И... мерда в общем. Что ж, это экспрессивное словечко Бурцева было уже знакомо. И ничего хорошего оно не сулило. Джеймс помнится, этим ругательством приветствовал появление летающих гондол-цайт-команды. Что им нужно? Хранители ищут опасных преступников, сбежавших из крепости Санта-Тринита и... И убивших отца Бенедикта. Дездемона подняла глаза. Глаза венецианки были полны ужаса, смертной тоски, предчувствия неминуемой беды и еще чего-то. Сожаление какого-то, что ли. «Это ведь сделали вы, сеньор Базилио. Вы убили отца Бенедикта, и вы забрали его оружие с громом смерти». Бурцев кивнул. Сочинять правдоподобные легенды он сейчас был не способен. «О, мама мия! Дездемона прикрыла свой чудный ротик рукой. Я-то думала, вы просто воры, грабители, брави какие-нибудь. А вы... Да, неспроста на нашей Рии гремели громы хранителей гроба. Ох, если б я только знала. Не впустила бы? Не знаю. Венецианка выдохнула. Ничего уже не знаю. Возможно, лучше бы было иметь дело с Бенвенуто, чем с хранителями и тефтонами. Если немцы узнают, что вы здесь... Что они сейчас делают? Ходят по домам, вы спрашивают, не заметил ли кто чего подозрительного. Что вы им сказали? Что видела, как два человека в мокрых одеждах пробежали дальше по улице? Почему стреляли? Слуга Бенвенута пришел в себя, наткнулся на немцев. Наверное, решил, что хранители гроба в тевтонские рыцари явились по его душу и душу его господина, ломившегося ночью в чужой дом. В общем, испугался, попытался незаметно улизнуть, побежал и... и... Его сразил смертоносный гром. Телохранителя Бенвенута приняли за кого-то из вас, но немцы уже разобрались, что это не тот, кто им нужен. Значит, будут искать тех, кто нужен, философски заметил Бурцев. Дездемона вдруг прижалась к нему всем телом. Бурцев ощутил дрожь испуганной женщины и запах ее волос, густой и острый какой-то. Я боюсь, сеньор Базилию, очень боюсь. На мой ти, Да. «Нет, не знаю». Она держалась за него все крепче и дрожала все сильнее. «Ясно. Не волнуйтесь, сеньора, мы сейчас же покинем ваш дом». «Нет, постойте, не нужно. Простите меня, сеньор, я просто боюсь». Отцепляться от него венецианка явно не собиралась. Идиотское положение. Стоять в темноте вот так вот в обнимку с чужой женой. «А уходить вам никак нельзя. Сегодня нельзя. Город напуган». «На улицах мало народу». «Мало?» – нахмурился Бурцев. «Это ему совсем не нравилось». «Очень мало, я смотрела. А хранителей тевтонских братьев много». «Плохо. Они-то опасались встречи с гвардейцами дожа, а тут...» «Тут все выходило куда хуже». «Но сюда немцы сегодня уже не вернутся», – шептала Дездемона. «А завтра?» «Завтра вы уйдете легко и незаметно. Завтра Сенса. Завтра Венеция венчается с морем». Даже хранители гроба не в силах отменить древний праздник. И даже страх перед ними не удержит людей дома. Завтра улицы будут полны. Завтра в каналах станет тесно от гондол. Вы сможете затеряться в толпе. Останьтесь на эту ночь. Дрожь страха начинала уже походить на дрожь страсти. Ну блин, и перепады у этой дамочки. Мне будет жаль, если с вами что-то случится. Хорошо, хорошо. Бурцев не без усилия отстранил ее. Я вам... Очень признателен, сеньора. И это действительно было так. Оставлять в своем доме опасных гостей не хухры-мухры. И тут уж ничего не попишешь. Приходилось пользоваться великодушием гостеприимной хозяйки. Чем бы оно там ни вызвано. Сегодня добраться до Золотого Льва им не суждено. Еще одна непредвиденная задержка на пути к Аделаиде. Плохо. Очень плохо. Но с другой стороны, вряд ли сегодня немцы выпустят из Венецианского порта хотя бы один корабль. «Да и завтра у местных мореходов выходной!» «Сенса! Обряд обручения Венеции с Адриатикой!» Жозе поговорил, что в море выйдет лишь галера Дожа!» «Да, может быть, кораблики сопровождения!» «Захватить, что ли, галеру сеньора Типола?» «Ладно, завтра!» «Все завтра!» «Так вы остаетесь?» – тронула его за рукав Дездемона. «Кажется, она и прям желала этого!» «Да! Грация, сеньора!» Пышно-волосая брюнетка слабенько улыбнулась в ответ. «Только ничего не говорите, джозепка Тому, кто вас выдаст, обещана большая награда. Очень большая. Ради таких денег мой муж способен на все. Еще один поклон. Еще одно грация